Глава четвёртая. Белль качнулась вперёд и едва не упала. Расставив руки, смогла сохранить равновесие. Лёд под подошвами ботинок тихонько затрещал. Она затаила дыхание и какое-то время не двигалась. Но шум сверху заставил метнуться в сторону, прячась под сводами моста. Припав спиной к покрытому колючим инеем камню, накинула на себя щитовые чары и постаралась отдышаться. Сердце стучало в районе горла. Воздух вырывался плотным белым туманом. Белла зажала рот ладонью, принимаясь дышать носом, прикрыла глаза, вспоминая сложные формулы маскировочного заклинания. Затем сыграла их пальцами на невидимых струнах перед собой и исчезла, растворившись в собственном дыхании. Буквально в этот же момент раздался мягкий стук. На то место, где она недавно стояла, приземлилась высокая темная фигура. Выпрямившись, преследователь ненадолго замер, шумно втягивая воздух. Потом медленно обернулся. Быль точно знала она невидима. но ничего не могла поделать со скользящим по коже страхом и ощущением, что человек смотрит прямо на неё. А человек ли? Под личиной демона скрывался вампир, просто магия ещё не полностью сошла с него, оставляя манеру двигаться очень схожей с Маро. Сверху гремела настоящая битва. Что-то взрывалось, кто-то пробегал по мосту, кричал или ругался. Вдалеке был слышен плач. Периодически в эту какофонию звуков вырывался волчий вой. Бежать некуда, портал до штаба Ордена она давно при себе не носила. Ведь пользоваться им не могла после закрытия Академии с щитами, бесполезными, как оказалось, или искусно взломанными. Вампир двинулся в её сторону, и было медленно попятилось Он не мог её видеть или слышать. Но та уверенность, с которой шёл к ней, зарождала сомнение Рядом появилась чёрная тень пса. Девушка не смогла сдержать вздоха облегчения, ведь не знала, какая участь настигла её фамильяров. Недавние нападения показали, что существует магия, способная даже их стереть в пыль. Пользуясь своей невидимостью, Белль присела перед псом, обхватила его морду ладонями и зашептала. «Майк, на Академию напали. Щиты Страйбера взломаны». Меня преследуют и, скорее всего, похитят. У них был шанс убить, но... Очевидно, я нужна живой. Думаю, это связано с моим дедом. Она сглотнула, коротко глянув через плечо. Будь осторожен. Вампиры могут принимать чужую личину. Зажмурившись, оттолкнула фамильяра от себя. Уходи, доставь послание. Он мотнул головой и тихо зарычал. Позади неторопливо приближались чужие шаги. Вампир не видел их, не слышал, но каким-то образом знал, что идёт в верном направлении. «Иди, сказала, ну же!» Пёс исчез. Белль ещё раз оглянулась, отмечая чёрную фигуру в трёх шагах от себя и побежала по скользкому озёрному льду. Он блестел во вспышках света со стороны замка и казался стеклянным. Позади сверкнуло проклятие. Оно столкнулось с щитом и взорвалось зелёными искрами в десяти сантиметрах от белла «Вот ты где!» — заговорил преследователь голосом Дэймона. «Прятаться нет смысла, девочка, я тебя чую». Она восстановила защиту и ускорилась, быстро достигая берега. Он пологим склоном поднимался вверх, теряясь в зарослях жасмина. Сейчас обнажённые ветки кустарника были укрыты белыми шапками, и пройти через них незамеченной оказалось невозможно. На снегу оставались следы. Поняв, что укрытие потеряло смысл, Белла запустила череду проклятий в вампиры и ломанулась через заросли. Только так можно добраться до коттеджа, где велика вероятность встретить кого-то из друзей. Но в следующую минуту произошло то, что лишило ее этой возможности. Кустарник воспламенился. Снег разом растаял, рухнув на землю черным дождем. Белла застыла на островке зимы посреди пожара. Магия не позволяла огню добраться до неё, и оранжевые языки лизали воздух в полуметре от лица. Следующий удар о щит стёр все её чары. Она зажмурилась, но ощутила лишь поток горячего ветра. Пламя исчезло. Вампир возник перед ней будто из воздуха, схватил за руку и утянул в снежный вихрь портала. Уже во время перехода Бэль поняла, что место назначения находится гораздо дальше её привычного маршрута. До лавки Грея она перемещалась за несколько секунд. Сейчас же успела досчитать до семи, пока отчаянно пыталась вырваться из схватки вампира. Она знала, что при парном перемещении размыкать руки нельзя. Выкинет по дороге и хорошо, если в целости. Но выбирая из двух зол Увы, попытки не принесли должного результата. Вместо того, чтобы освободиться, вынудила похитителя сильнее стиснуть клешни. На тринадцатой секунде под ногами появилась твёрдая поверхность. Опора исчезла, и девушка покачнулась, рухнув на колени. Практически сразу её схватили за шиворот, заволокли куда-то и снова бросили. Лесгнул металлический засов. Проморгавшись от туманной дымки, огляделась. Она находилась в тесной камере без окон и с решёткой вместо четвёртой стены, за которой, освещенной со спины факелами, темнела сгорбленная фигура вампира. Он полностью сбросил личину Дэймона и выглядел просто омерзительно. Лишённая волос белая голова торчала из мешковатых одежд, как нечто инородное. Полы зимней мантии и гармошкой лежали у его ног. Кисти рук терялись в рукавах. Белль сорвалась с места и взмахнула рукой, выпуская отталкивающее заклятие. Магия вспыхнула белым светом, но тут же исчезла. Каменные стены впитали её, нейтрализуя чары. Шагнув к решётке, вампир приблизил испещрённое шрамами лицо, вдавив его меж двух металлических прутьев. «Швыряйся проклятиями сколько душе угодно!» Хозяин позаботился о надёжности твоих покоев. Белль содрогнулась, столкнувшись взглядом с кровавыми огнями глаз. Чудовище осклабилось в ухмылке, обнажив заострённые зубы. Не только клыки. Вся его челюсть походила на пиранью пасть. «Где человек, чью личину ты принял?» Выдавила из себя Белла. «Что вы с ним сделали? Кто среди вас главный?» Существо визгливо захихикало и облизнулось. В уголках рта собралась кровавая слюна. Девушка попятилась, очень быстро наткнувшись на стену. «Меньше вопросов, человечишка Забейся в угол представляя как я буду тебя жрать. Чем дольше блюдо маринуется в страхе, тем оно вкуснее». Она почувствовала, как к горлу подступает тошнота. Вампир глубже протиснулся вперёд. Ещё немного его башка застрянет между прутьями. Зажмурившись, он втянул носом в воздух и замер так на мгновение. Белль сама не поняла, зачем это сделала. Но вдруг подалась вперёд, размахнулась и со всей силы впечатала кулак, властнейшийся белый лоб. Костяшки пальцев опалило острой болью, словно она ударилась и кирпичную стену. Существо нелепо крякнуло, голова его вылетела из зажима прутьев, словно пробка, и утянуло всё его скрюченное мутацией тела к противоположной стене. Рухнув там, бесформенные кучи и тряпья тут же закопошилась в попытке встать. Поморщившись, Бель встряхнула кистью, пытаясь абстрагироваться от этих ощущений. «Ты залепал слюнями мне камеру. Твоему хозяину я пока нужна живой, так что пошёл вон отсюда!» Вампир оправился от первого шока и с рыком метнулся к решётке. Вцепился в неё бледными пальцами, изрыгая шипение. «Я приведу друзей, мерзкая ведьма. И прежде чем полакомиться, мы поиграем. Может быть, даже пригласим твоего родственничка». если он до этого момента не сдохнет. Старикашка любит наблюдать за такими играми. Как только милорд потеряет к тебе интерес, он передаст твою тушку мне, будь уверена. Что ты несёшь? Беллу окатило липким холодом. Он явно имел в виду деда. Неужели догадки верны, и похитители стремятся убрать его с дороги с её помощью? Вампир оттолкнулся отпрутив и отошёл на шаг. Оскалился, обтекая Беллу кровавым взглядом. после чего, не сказав больше ни слова, растворился во тьме коридора. Четыре из пяти факелов разом потохли, оставляя девушку в полумраке. Какое-то время она стояла, не двигаясь, пока не почувствовала, как дрожат руки. Сглотнув горечь во рту, отошла к стене и сползла по ней на пол. Подтянула колени к груди. Тишина каменного мешка давила со всех сторон, вытесняя из головы мысли. всех кроме одной». Бэль наконец поняла, в какой страшной ситуации оказалась. Не в силах больше сдерживаться, зажала рот ладонью и расплакалась. Она нечасто это делала, но уж если предоставлялась возможность, бурный поток было не остановить. И неизвестно, как долго бы это продолжалось, если б в какой-то момент со стороны правой стены не послышался чей-то приглушённый стон. Бэль резко замолчала, продолжая непроизвольно всхлипывать. Повернулась в сторону звука и прислушалась. К стону прибавился шорох. Затем кто-то длинный и забористо выругался. Половину слов она не расслышала, а другая половина выбила дыхание из лёгких. Голос был знаком. Подскочив, она подбежала к стене и припала к ней щекой. «Маро, Дэймон, это ты?» «Тишина». «Эй, я почти через слово расслышала твоё трехэтажное ругательство. Значит, и тебе меня прекрасно слышно». «Белла». Недоумение в голосе было весьма натуральным. «Какого? Что ты тут делаешь?» С души словно камень свалился. Повернувшись на спину, откинула голову и облегчённо выдохнула. Они оба заточены неизвестно где, неизвестно кем, в каменных мешках с заглушкой чар. Так почему же наличие в соседней камере Дэймона Моро вселяет надежду на лучшее? «Это ты всё виноват». «Я?» Умудрился попасться им в лапы. «Вампир принял твоё обличье. Я вовремя не раскусила подвох». Он пробормотал что-то невнятное, а следом чуть громче. «Ты цела? Они не причинили тебе вреда?» Белла пожевала губу, прежде чем ответить. «Я в порядке. На Академию напали, вот там наверняка есть жертвы». А меня изначально не собирались убивать. Заморочились с фальшивой внешностью, хотели, чтобы добровольно перешла порталом. Она на время замолчала, слушая тишину. деймон есть мысли, зачем нужно им живой? Она посмотрела в пустоту перед собой. Не слишком удачное место, чтобы откровенничать о дедушке-вампире. «Есть. Поделишься. Те же вопросы к тебе. Чтобы принять чужую личину, вряд ли нужно похищать человека целиком. То есть достаточно же какой-то его частицы? Волосы или капельки крови? Как ты тут оказался, Дэймон?»